Глава 5. Великолепное семейство. Никто иной, как... В последний день мая 1838 года состоялось роковое сражение в Бассенденском лесу в непосредственной близости от деревушки Дюнкерк. 45-й полк вступил на тропу войны, и в пылу сражения погиб Джон Николе Тома, командир полка, наполовину ясновидящий, наполовину шарлатан, который стал всем поперек горла, своими мессианскими тирадами. Его почитали за царя Иерусалимского, принца Аравийского, короля цыган и герцога Мозеса Ротшильда. Его последнее прозвище кажется особенно любопытным. Имя Ротшильдов стало известно буквально во всем мире за два десятилетия, прошедшие со времен наполеоновских войн. Пятеро братьев, носивших это имя, были сыновьями торговца-антиквариатом с еврейской улицы во Франкфурте. Их происхождение можно было безошибочно определить по особенностям внешности и манере говорить. Что же произошло с народным сознанием? Почему имя Ротшильд приобрело такое же магическое значение, как имя царя Иерусалимского? Деньги. Вот первое, что приходит в голову. Состояние братьев не идет ни в какое сравнение с капиталами богатейших людей того времени. Литтон Стрейчи оценивал состояние королевы Виктории, богатейшей, из правящих монархов того времени, максимум в 5 миллионов фунтов. Бедная Виктория. Управлять ее состоянием без всяких усилий могла одна ветвь семейства. И факт приобретения Суэцкого канала это подтверждает. Состояние семейства в XIX веке оценивалось приблизительно в 400 миллионов фунтов или 6 миллиардов долларов. Никто от фугеров до Рокфеллеров, не мог даже приблизиться к этой цифре, от которой волосы на головах обывателей начинали шевелиться. Но деньги были не единственным фактором, породившим миф о клане Ротшильдов. Самым существенным было другое – не деньги, а скорее атмосфера и ореол тайны, которая окружала семейство. После Экса пятеро братьев пребывали в несокрушимой уверенности, что власть правителей мира можно сокрушить одной лишь силой денег, а семейство Майера-Амшеля и было этой силой. Говорят, однажды младший сын Натана спросил его, сколько разных народов существует в мире. «Есть только два народа, о которых тебе следует знать», ответил отец, у которого был уже готовый ответ. «Первый — это семья» а второй — все остальное. Не так важно, была ли эта беседа на самом деле, суть не в этом. Однако она прекрасно отражает философию Ротшильдов, которой они следуют по сей день. Они говорили о себе «наша семья». Их семья, семья Ротшильд, совершенно уникальна и не похожа ни на одну другую. Все пять сыновей Майера Амшеля вступили в брак. Двое старших женились на девушках из состоятельных, но в общем заурядных германо-еврейских семей. Следующим женился Натан. Это произошло в 1806 году, когда фамилия Ротшильд для окружающих уже означала успех, богатство и надежды на дальнейшее возвышение. Поэтому Натан смог ввести в свой дом в качестве жены Ханну Коэн, дочь Барната Коэна, самого богатого еврея этого времени. В 1818, когда пришла очередь Кальмана вступать в брак, У него был самый широкий выбор невест, и он выбрал Адельхед Герц. Герцы считались сливками интеллектуальной элиты еврейской общины Германии. Наконец женился и самый младший Джеймс. К тому времени австрийский император уже даровал дворянство и ему, и его братьям. Они стали баронами и богатейшими людьми в Европе. Если во время прошлого свадебного торжества Ротшильды были очень влиятельны, то теперь семейство стало уникальным. И это было продемонстрировано 11 июля 1824 года. Джеймс женился на Бетте, дочери брата Соломона, то есть на собственной племяннице. Вскоре этот обычай, брать в жену девушку из семейства, вошел в традицию, как это было у габспруков. Действительно, лучшей парой для одного члена семейства мог быть только тот, То также принадлежал к этой семье. Сыновья пятерых братьев заключили 12 браков, причем 9 из них с двоюродными сестрами. Из 58 браков, заключенных потомками Майера Амшель по мужской линии, ровно половину составляли браки с двоюродными сестрами. Что же было причиной этого повального увлечения собственными родственниками? Во-первых, только один из Ротшильдов мог обеспечить своей дочери приданное Достойное зятя Ротшильда. Во-вторых, семейство ставило своей целью акциидировать капитал, а не дробить его. Третий мотив был, вероятно, был самым главным. Ротшильда не хотели разбрасываться своим именем, давая его выходцам из других семей. Имя стало капиталом, его холили, лелели, о нем заботились, его взращивали. В 1836 году произошел инцидент который прекрасно иллюстрирует отношение Ротшильдов к фамилии Ротшильд. Он продемонстрировал, что, собственно, означают эти два магических слога для мужчины, который носит фамилию Ротшильд. В те времена в Англии жило семейство Монтефиори, которое считалось цветом еврейской аристократии. Сэру Мозесу Монтефиори английское дворянство было даровано задолго до того, как стал дворянином внук Натана. И вот молодой Монтефеори, человек очень состоятельный и, породнившийся семейством благодаря браку с представительницей семьи Ротшильд, обратился к своей тетушке, жене Натана, с просьбой о возможном партнерстве с банком Ротшильдов. Его просьба была встречена продолжительным молчанием. В офисе Ротшильдов в Нью-Корт на Сен-Суизен-Лейн все были просто шокированы. Наконец последовал ответ. Обычно Ньюкорд не делает посторонних партнерами банка. Этого не делается и по сию пору. Однако в данном случае, учитывая близкое родство молодого Монтефиори с Ротшильдами и блеск его аристократического имени, Ньюкорт готов сделать его младшим партнером банка, однако при обязательном условии. Он должен носить фамилию Ротшильд.